Каждой женщине дремлет и Пенелопа, и Юдифь. Вопрос в том, кого вы разбудите. Размышление на досуге. Я, кажется, как-то упоминал Льва Соловьева. Давайте закончим эту тему и больше не будем к ней возвращаться. Итак, все книги нашего уважаемого писателя совершенно заслуженно считаются классикой среди такого рода произведений. Я безумно горд, Что столь ярко, сочно, жизненно и красочно передать общую суть всех легенд о жены Средине сумел именно русский человек. Не араб, ни перс, ни казах, и не татарин, даже не мусульманин вовсе. «Чтобы так написать, надо жить на Востоке, проникнуться его сладостью, пропитаться его ядом, владеть его певучим языком настолько легко и возвышенно, что у читателя не возникнет и тени сомнения в правдивости каждого слова автора». Леонид Соловьев жил в Ташкенте и Алмате. Он знал все это из первых рук. Мне же досталось совсем другое. «Лев Аболенский, москвич, наш с вами современник», И, в отличие от романов Соловьева, в «Левиных Росказнях» я дотошно проверял каждое слово. Суть проблемы в том, что я вырос не совсем на Востоке, хотя и на стыке культур Европы и Азии. Многое казалось непонятным, многое надуманным и накрученным, а по кое-каким скользким вопросам и вовсе приходилось беспокоить специалистов. Но что меня действительно поразило — Так это то, как убийственно мало знают теперешние востоковеды о Багдаде и Бухаре, о человеческих взаимоотношениях, о гибкости восточных обычаев и предрассудках религий. А ведь реальное существование нечистой силы они вообще отрицают напрочь. В результате я снова и снова возвращался к привычным записям моих бесед с Баленским и понимал, что именно он, а никто другой способен дать более-менее четкое описание тогдашней действительности. Беда лишь в том, что ему все происходящее представлялось совершенно естественным, и многие вопросы, крайне любопытные, с точки зрения этнографа и фольклориста, он попросту опускал. Видите ли, Левушке не было это интересно. Какая-то там никому неизвестная джемиля занимала гораздо больше места в его голове, чем, например, идея завести путевой дневник и пунктуально фиксировать в нем все необычное для образованного человека 21 века. Увы, дневника он так и не завел. А вот девушку спас. Об этом и будет наша следующая история. Для краткости назовем ее «Сказ о багдадском боре молодой вдове Джемиле. И сразу восьми злобных гулях О, забыли Хаджуна середину, А справедливости ради надо напомнить Что основная идея нового сценария Принадлежала именно ему да, Муло, ну почему его до сих пор нет? Успокойтесь, Ханум. Не прошло еще и часа. Он едва успел добраться до караван-сарая, как можно спокойнее, отвечал Хаджа, хотя был предельно близок к тому, чтобы сорваться на грубость. Нежная вдова задавала один и тот же вопрос уже в четвертый раз. — Что же вы такое говорите, почтеннейший? — страстно возмущалась Джамиля, и ее смуглые щеки полыхали румянцем гнева. «Да вы бы видели, как лихо он вскочил на этого маленького ослика, как свистнул, как понесся по улице, вздымая клубами пыль, Джигид да и только! Рабинович давно бы доставил Леву Джан до караван и обратно, а их все нет и нет. У Аллах, как же я волнуюсь!» «Уважаемая, наш Лева Джан, может быть, и великий наездник, но ведь ему еще надо и найти принца, уговорить его прийти сюда» убедить сразиться с гулями и тем самым совершить великий подвиг в деле посрамления слуг шайтана. Причем все это совершенно бесплатно. «Вай!» — не поверила девушка, но сразу заинтересовалась. «А разве героям и принцам недостаточно славы и хвалебных песен седобородых акынов?» «О, женщины!» «Судьбы всего мира вечно трепещут от ваших маленьких пальчиков, которыми вы дергаете за ниточки, заставляя миров и султанов плясать под ваш бубен». Философский заключил на середин, подпихнул под себя пару подушек и лениво потянулся за черным изюмом. «Но почему же в самых простых вещах вы так удивительно недальновидны?» «Почему?» «Что «почему?» «Ну, почему?» — вежливо отодвигая изюм, продолжала допытываться Джамиля. Насредин прикрыл глаза рукой и несколько раз глубоко вздохнул, как бы выравнивая ритм дыхания и успокаивая пошатнувшиеся нервы. Потому что все герои — принцы, джигиты, воины, дети купцов или даже простые дикхани — всегда нуждаются в награде. Без награды подвиг никому не интересен. Ради чего его совершать? Слава призрачна, людская благодарность недолговечна, память слепа, а потомки равнодушны. Героям положено платить. Обычно это бывает половина ханства или Эмирата, да еще целый гарем невест с дочерью самого султана в придачу. Ваймы, Вот уж не думала, что подвиг стоит так дорого! Но у нас нет половины ханства!» «Вот именно», — ровно подтвердил Хаджа, вновь нацелясь на блюдо. «Но у нас есть вы». «Мы?» — не поняла честная девушка. «Вы», — конкретно указал пальцем Дамулло. «Если этот армянский принц согласится взять вас в качестве награды за избавление от восьми гулей сразу, можно считать нашу сделку обоюдовыгодной. Да и ваше личное будущее вполне благоустроенным». Пусть даже он на вас не женится, но звание наложницы принца тоже не менее почетно. Говорят, что армяне очень женолюбивая нация». Вместо ответа Джамиля подняла блюдо с изюмом и обсыпала доброжелательного советчика с головы до ног. Глянув в ее матовые глаза, средин разумно решил, что возмущаться таким вопиющим оскорблением мужского достоинства пока не стоит. В противном случае он действительно может не дождаться льва. В смысле, не дожить до его возвращения. К счастью, именно в этот момент, как никогда вовремя, на улице раздался звонкий перестук подкова Крабиновича и тяжелые удары в ворота. Судя по звуку, в них били головой. «Ой-ю!» — только и выдавил Дамуло на пару с Джамилей, открывая старые скрипучие ворота. Подходящих слов у него почему-то не находилось. Зато юная вдова, едва не бросившись на шею Оболенскому, счастливо прыгала вокруг и без устали щебетала. Вала Аллаху! Ты вернулся, мой гость и господин! А мы с твоим почтеннейшим другом уже просто места не находили от беспокойства. Он так за тебя переживал! Я силой сажала его за достархан и кормила изюмом. А что ты нам привез?» «Что это? Такое длинное, в мешке и пятки по земле волочатся!» «Все в дом», — коротко приказал на средин, не дожидаясь появления любопытных соседей. Лев Аполенский, совсем был готовый посреди улицы болтать о том, что же все-таки лежит в мешке, запнулся, подмигнул и шагнул во двор, подталкивая впереди себя чем-то недовольного ослика. Впрочем, тут-то особенно гадать не приходилось. Никому неприятно, когда на тебе галопом скачут в один конец, а, возвращаясь обратно, еще и грузят поклажей. Это он? Скорее утвердительно, чем вопросительно уточнил Хаджа. Он самый, Мумарбек Кумгамзаде, действительно и девятый сын князя из популярного армянского города Петросянов. Остановился в Багдаде проездом посмотреть достопримечательности и прикупить дорогу всякой мелочи вроде халвы и туалетной бумаги. Направлялся в Стамбул к падишаху турецкому выклянчивать торговые льготы для деда и собственного коньячного производства. Исчерпывающе отчитался Лев. — Вай,дот, и что ж ты с ним сделал? — Украл. — Лучше не серди меня, Лева Джан. Хаджа осекся лишь под мрачным взглядом Джемели и продолжил уже чуть ровнее. — У нас на Востоке крадут овец, верблюдов, иногда лошадей или даже невест, но не армянских принцев. Ты соображаешь, что делаешь? Как можно живого мужчину красть? О, Аллах! А он вообще еще живой? — Будь спок. Жив-здоров, ничего с ним не сделается, — снисходительно успокоил наш герой, похлопывая жертву по пояснице. Я все понимаю, старик, но до выхода не было. Разговаривать со мной он не захотел, а все эти слуги, невольники, телохранители и повара... Какая альтернатива? Вас подводить не хотелось, пришлось красть. Человек в мешке слабо застонал и пошевелил конечностями. Заносите, пожал плечами на средин. А в сущности, что же ему еще оставалось?